Глава 5 «Твои документы готовы», — обрадовал меня Янаш Лукач, тот самый, похожий на цыгана, дядька Юра. «Но ты уверен, что тебе нужно в Лондон? Там сейчас очень строгий контроль. Прилетают какие-то гости, вроде из Польши, так что трясут всех, особенно мигрантов. Раньше такого не было, и я не уверен, что смогу тебе помочь». «Значит, пернатый хрен договорился с бриттами». Я почесал затылок, невидящий, уставившись на работающий телевизор. «Ты можешь узнать подробности?» «Нет», — покачал головой Янош. «Это точно нет. Ми-5 лютует, отслеживает каждый чих. Но почему тебе не спросить у ирландцев? Если кто-то и может что-то знать, так это они. А ты же с ними что-то мутишь?» «Я им плачу за доставку на острова пары друзей, не более». Поначалу было отмахнулся я, но потом задумался. «Но ты прав. Почему бы нам не расширить и углубить сотрудничество? Это может быть выгодно обеим сторонам. Позволишь воспользоваться твоим ноутбуком?» «Ты платишь», — неопределенно пожал плечами Лукач. «Так что, пожалуйста». «Да чего же жизнь — странная штука? Уж не знаю, как вы познакомились с Юра, но меньше всего я ожидал увидеть на своем пороге российского герцога и аватара». Будто я сам ожидал, что окажусь в такой ситуации. Я скривился, понимая, каким бредом, в принципе, была эта моя авантюра, но возвращаться не собирался. Но я вам благодарен за помощь и за то, что не сдали меня властям. «Мне еще жить хочется», — засмеялся Янош. «А влезать в разборку между аватарами — это самый верный способ самоубийства, тем более если один из них — легендарный русский аватар антиматерии». первооткрыватель других миров и муж эльфийской богини. С таким, как ты, лучше дружить». Я молча улыбнулся. «Да, дядя Ковача узнал меня в первую же секунду, когда увидел на пороге своего дома. И испугался. Но это как раз нормально. Скорее уж ненормально увидеть перед дверью грязного герцога двух империй в шмотках не по размеру. Неудивительно, что Янош сначала мне не поверил и хотел прогнать». «Только вот не адепту со мной тягаться». Поняв, что он даже сдвинуть с места меня не может, Лукаш убедился в реальности происходящего и пригласил меня в дом. Там мы спокойно поговорили, если это вообще возможно сделать в большой семье, где только детей пятеро. А еще бабушка с дедом, младший брат, студент колледжа, да дальняя тетка, которой просто негде больше жить. И все они темпераментные, как настоящие балканцы». Постоянно кричат, вместо того, чтобы говорить, размахивают руками, короче, через полчаса я уже не понимал, кто я и где нахожусь. Но при этом меня сразу усадили за стол, накормили, напоили, ни о чем не расспрашивая. Для родных Лукача было достаточно, что я друг Юры, то есть практически родственник, и относились ко мне соответствующе. Я тоже не стал нагнетать, тем более, что давно мне не удавалось оказаться в настолько семейной атмосфере. наверное, с самого отъезда из Чулыма. Мы тоже собирались всей семьей вокруг стола, отец читал молитву. Тогда мне казалось это скучным и нудным, но сейчас я жалею о том времени. Безумный бег последних двух лет всерьез вымотал меня, и я дал себе зарок, что, когда закончу с англичанами, соберу всех своих за одним столом. Девочек, маму с Анькой, Машкой, Димкой и Сережей, Малых так и вовсе сто лет уже не видел. Серега поди вымахал уже, дети быстро растут. А когда я уезжал, ему всего шесть было. В школу собирался, но я этого уже не застал. От воспоминаний в груди кольнула тупая боль. Наверное, только в такие моменты понимаешь, что главное в жизни — это семья. И девочки мои — это тоже семья. Зайка, Инна, бешеные сестры Касимовы, рыжая Андре — Даже Брунгильда и тоже воспринималась как родная. Пусть у нас с ней еще ничего не было. А главное, чего у меня не было, это свадьбы. И даже как-то стыдно за это перед Ниной. Только в такой ситуации понимаешь, как же мне повезло с невестой. Или даже с женой. Все-таки свою зайку я воспринимал именно так, в отличие от остальных девчонок. Те были боевыми подругами, любовницами, фаворитками в конце концов. А вот жена у меня была одна. Но чтобы сыграть свадьбу, нужно было сделать дело и вернуться. Пусть даже я пока сам не особо понимал, какой именно была цель моей авантюры. А вот чтобы точно определиться, мне требовалась информация, связь и легализация на Авалоне. Все это я и вывалил на Яноша, когда мы наконец-то остались одни. Ну, относительно, дома все равно кто-то был, даже бабушка с дедом, например. Однако я не боялся, что нас подслушают. Потому как едва мы уединились в кабинете хозяина дома, тот активировал на ПМК плетение мыльного пузыря, чем меня не слабо удивил и обнадежил. Не совсем законную для гражданской защиту от прослушки обычному гражданину достать было весьма непросто. Да и постоянно таскать на компиляторе как бы незачем. Дядя Юра же запустил ее настолько привычно, что стало понятно, для него это обычный рабочий инструмент. Надо сказать, что мои запросы Лукачи не поразили. Он отнесся к ним как к чему-то естественному, что опять же намекало на род деятельности дяди Юры. Нет, в том, что он разведчик не легал, я его не подозревал. Слишком уж жирно для меня было бы сходу попасть к агенту дружественной разведки. А вот в связях с криминалом даже не сомневался. И ничто же сомневавшийся спросил об этом в лоб. Угадал. Я начислился мелким менеджером в какой-то логистической конторе. Как я понял, нечто из разряда «А хрен его знает, чем он занимается, бегает целый день, а чего делает, непонятно». На самом же деле контора была прикрытием для мафии, а Лукаш там курировал незаконные перевозки. Чего угодно, начиная от нелегальных мигрантов, заканчивая наркотиками и оружием. Да, внезапно от того, что новоявленный Авалон закрыл границы, особо ничего не поменялось. Разве что попасть на острова стало гораздо сложнее». и за потоком нелегалов тщательно следила МИ-5. Это дядя Юра мне сообщил, ничуть не скрываясь. Конечно, не открытым текстом, такое не говорят даже своей жене, не то что постороннему человеку. Но намекнул на сферу деятельности настолько жирно, что догадался бы даже идиот. А еще намекнул на то, что помочь мне в его личных интересах, ибо последнее время британская спецслужбы и полиция словно с ума сошли. Принялись закручивать гайки, прерывая работу в местах, где, казалось бы, уже все давно прикормлены. И это было плохим симптомом. В то, что полиция Авалона решила навести порядок, не верил ни я, ни Лукач. Ни его боссы. Там тоже дураков не было. Все понимали, что идет чистка накануне громадного шухера. И сбор денег, потому как многие задержанные почти официально откупались. А для чего нужны деньги, это еще Наполеон сказал. Не верить Бонапарту, нагнувшему почти всю Европу, резона не было. И если до этого момента я еще сомневался, потому как показательная акция в торговом центре не обязательно могла означать подготовку к войне. Ведь до этого не менее показательно клоны выступили и в Турции, и в бюрократии Но сейчас все встало на свои места. Единственное, я не верил, что бриты пойдут на нас стройными рядами, облачившись в красные мундиры. Времена, когда батальоны становились друг напротив друга и обменивались выстрелами, давно прошли. Теперь решали танковые клинья и тактические бомбардировщики. Ну и, конечно же, маги. Аватар ничуть не хуже того же Белого Лебедя. А может, даже получше будет из-за маневренности и большей ударной силы. Короче, мы пришли к консенсусу. я наш помогает мне всем, чем может, а я ему плачу, и, если надо, организую эвакуацию его семьи на материк. Не скажу, что Лукач согласился сразу, хотя было видно, что он скорее торговался, чем реально пытался отказаться. Как минимум потому, что говорить «нет» Аватару не слишком полезно для здоровья. Но в крайнем случае я бы просто ограничился новыми документами и ушел, о чем сразу сообщил. Не стоит загонять людей в угол, от этого они способны на безумные поступки. А вот поощрить материально — это запросто. Тем более, что кроме подтверждения моей немного безумной теории о готовящейся войне, была еще одна вещь, за которую и мой тесть, и моя бабушка не пожалеют даже титула графа. Ну ладно, барона, хотя тут надо будет поглядеть. Телепорт. Действующий прокол нашей реальности, через который клоны и вампиры атаковали торговый центр, а затем отступили. Это действительно прорывная технология, кардинально меняющая мировой баланс. Тот, кто ею владеет, имеет огромное преимущество в атаке, вплоть до сокрушительного ваншота, способного уничтожить любого противника. Вот как бороться с врагом, если он вдруг подбросит десяток ядерных бомб прямо в ключевые точки страны? Да, систему периметр никто не отменял, и мертвая рука достанет противника, даже если будет уничтожено все правительство. Но что, если и эту систему можно ликвидировать? или как-то укрыться от ответного удара. Ведь если ты не знаешь, кто твой враг, будешь бить по всем, а это сильно распылит силы. Короче, поиски этой технологии должны были стать приоритетом в моем расследовании, если уж я в него ввязался. И я верил, что в процессе сумею разобраться и со всем остальным. Зуб даю, что любые планы короля Мерлина связаны именно с телепортацией. Значит, надо копать именно в этом направлении. Но для начала стоило связаться со своими и дать знать, что не в плену. Жив или нет, Аська чувствовала даже через миры, так что об этом я не волновался. Это оказалось не так просто сделать. Даже нуль связь на Авалоне жестко прослушивалась, а чтобы связаться с кем-то за границей, требовалось получать разрешение. Но у контрабандистов, промышляющих перевозкой людей, так сказать, свободных предпринимателей, естественно, был способ. Да и Даркнет никто не отменял. Другой вопрос, что кроме обычных номеров телефонных девочек и еще пары человек, я не знал никаких контактных данных. А позвонить как раз возможности не было. У Лукача для связи с внешним, так сказать, миром имелся только небольшой ноутбук, оборудованный системой шифрования. Единственная, чью почту я помнил, была Анька, так что пришлось писать сестре. Впрочем, это было неплохим вариантом, учитывая, что старый хрыч обещал от нее ни на шаг не отходить. К счастью, так и оказалось. Правда, чтобы Аня не подумала, что это спам или мошенники, пришлось в письме указать пару моментов, которые знали только мы, но в семье обычно много таких. Немного стыдных, обидных, короче, таких, которыми не принято делиться с другими. Так что сестренка слегка обиделась, но прониклась важностью момента, и сообщила о письме деду. А тот уже мигом поднял на уши все спецслужбы, и буквально через десяток минут мы установили надежно зашифрованный чат, в котором приватно пообщались. Наилучшей новостью стало возвращение из мира эльфов Петра. Чукотский шаман не просто вернулся, а притащил с собой рабыню, темную эльфийку. Кроме того, вырос в ранге, поднявшись до Эмерита. Это по официальным данным. Дед же утверждал, что Ярва вполне тянет на слабого Аватара, но сравнить его не с кем. Раньше шаманов такой силы никогда не бывало. Да еще и с возможностью роста, потому как Сахасрара, седьмая чакра, у него пока еще так и не открылась. Короче, и ученые, и канцелярия императора были готовы пылинки сдувать с Петра, но тот вдруг встал на дыбы и после обязательного карантина умотал, куда глаза глядят. а все потому что во время попытки вернуться денис тот самый хакер которому ее помогал вернуть игровую карточку с эльфийкой попал в плен к полякам а следовательно и к пернатому змею и ярвы считал себя в этом виноватым к счастью его разрушительную энергию удалось перехватить фридриху и направить в нужное русло не в мирное это факт потому что эти два дундука точнее два с половиной если считать эльфийку собрались немного немало а идти выручать меня. Похвальное стремление, и не сказать, что совсем идиотическое. Остановить фактически аватара, да еще такого необычного, как чукотский шаман, нахватавшийся каких-то невероятных навыков в ином мире при поддержке воевода и темной эльфийки, тоже не отличавшейся кротостью, если верить тому, что рассказывала мне Иви, не у каждого государства хватит сил. Бриты, конечно, найдут, что им противопоставить, но легкой победы могут не ждать. Да и я в стороне точно не останусь. А вот останется ли после нас Авалон, уже большой вопрос. На удивление, лысый любитель косплея оказался с мозгами и не дал Петру переть буром, ибо это было чревато новой магической войной. Хотя, в принципе, если вспомнить, что Фридрих являлся ручным воеводой Гугенсолернов и терся возле моей бабки, не самого худшего политика нашего времени, все становится на свои места». Однако меня удивило, что он не нашел ничего лучше, как потащить шамана в ЮАР. Но я допускал, что чего-то просто не знаю. Хотя чего скромничать? Много чего. А у Фридриха был доступ к разведданным земель германской нации. Но все равно стоило связаться с ребятами и согласовать дальнейшие действия. Благо теперь возможность была. Что характерно, Фридрих вообще не удивился, когда я вышел на связь. Как будто так и было надо. но я давно махнул рукой на попытке понять, как у него работает мозг. Хочет верить в мою непобедимость и всемогущество – пусть. Тут, как в том анекдоте, проще согласиться, чем объяснять, почему нет. Главное, что он подтвердил, что они идут именно ко мне, выяснив местоположение с помощью способности Петра. Это радовало. Теперь моя авантюра уже не казалась такой бессмысленной. Особенно при поддержке местного криминала – который вряд ли хотел ввязываться в политику, но в целом готов оказать содействие, чтобы отвлечь власть от своих делишек. Многого от них ждать не стоит, но помочь с логистикой и сбором информации они могут. А уж остальное мы сделаем сами. Не думаю, что у бритов есть надежная защита от иномировых способностей Петра. Они должны быть внушительные. Если он сумел обнаружить меня не просто в другой стране, а на Авалоне... надежно экранированным и от спутников, и от иных способов получения информации, включая магические. Плюс мы с Фридрихом как боевая команда. Честно говоря, внушает. Главное теперь не спалиться раньше времени. В то, что мы сумеем провернуть все по-тихому, я просто не верил. Не тот склад характера. Тут уж скорее правильно определить цель для удара, потому что кипиш поднимется дикий». что опять приводит нас к тщательной подготовке и сбору информации. Последней, с кем я связался, была Нина. Можно было, конечно, просто передать сообщение через Аньку, но я посчитал это подлым. Я и так выгнал девочек в Эллуриан на время войны с вампирами, потому что боялся потерять еще кого-нибудь, кроме Юли. И держать их дальше в неведении было просто непорядочно. К тому же я был уверен в здравомыслии зайки, Она не стала бы устраивать истерику просто потому, что я ввязался в очередную авантюру, пусть даже смертельно опасную. Вряд ли Бритта отпустит меня живым, если поймают на своей территории. Как и ожидалось, Нина все поняла, хоть по стилю ее сообщений и ощущалась, как она волнуется и переживает. Пришлось пообещать, что не умру, пока на ней не женюсь и не настрогая минимум троих детишек. «Шутка, конечно, но в каждой шутке, как говорится...» «На что я был назван бестолочью, но было видно, что Нине полегчало. И мне тоже. Приятно, когда тебя дома ждут и любят. Это мотивирует возвращаться. И не просто, а с победой. Этим я и собирался заняться». «Так почему ты уверен, что ирландцы могут мне помочь?» «Я посмотрел на Лукача. Ты же не просто так предложил к ним обратиться?» «А ты разве не понял, кто везет твоих друзей?» — выпучил удивленные глаза янаш «Это же ирландская республиканская армия. Кому еще знать, что там происходит у бриттов, как не им? Не первый век с ними воюют».